Милан Кундра. Бессмертие. Часть первая. Лицо. Глава первая. Даме могло быть лет шестьдесят-шестьдесят пять. Я смотрел на нее, растянувшись в шезлонге против бассейна, в спортивном клубе, расположенном на последнем этаже современного здания, откуда сквозь огромные окна... Введен весь Париж. Я ждал профессора Винариуса, с которым почасс встречаюсь здесь, чтобы поболтать. Но профессор Винариус запаздывал, и я осмотрел на даму. Она стояла одна в бассейне по пояс в воде и не сводила глаз с молодого инструктора в тренировочном костюме, учившего её плавать. Следуя его указаниям, она держалась за край бассейна и делала глубокие вдохи и выдохи. Пожилая она сосредоточенно, старательно, и похоже было, будто бы, из глубины вот отзывается голос старого паровоза. Для этого эпилетического звука, ненуже забытого, кому его вовсе неведомого, нет более удачного сравнения, как с шумным дыханием пожилой женщины, стоящей у края бассейна. Зачарованный, я смотрел на неё, с своей трогательной комичностью, Инструктор также осознавал её, ибо то и дело у него подрагивал уголок губ. Она притягивала мой взор до тех пор, пока один знакомый не окликнул меня и не отвлёк моего внимания. Когда чуть позже мне снова захотелось взглянуть на неё, занятия уже кончились. Она в купальнике шла вдоль бассейна. Пройдя мимо инструктора и оказавшись в трёх-пяти шагах от него, она повернула к нему голову, улыбнулась и помахала рукой у меня сжалось сердце и улыбка этот жест принадлежали двадцатилетней женщине рука её взметнулась вверх с чарующей лёгкостью казалось будто она бросала в воздух цветной мяч играя с любовником улыбки и жест были исполнены прелести и изящества тогда как лицо и тело уже утратили всякую привлекательность то была прелесть жеста затонувшего в непрелести тела. Но женщина, хотя, вероятно, и сознавала, что уже не красиво, в том мгновении забыла об этом. Какой-то частью своего существа мы все живём вне времени. Возможно лишь в исключительные моменты мы осознаём свой возраст, а большую часть времени мы вне возраста как бы там ни было, но в то мгновение, когда дама, обернувшись, улыбнулась и помахала молодому инструктору, который не выдержал и прыснул, о своем возрасте она не помнила. Некая квинтэссенция ее прелести, независимая от времени, этим жестом явила себя на миг и поразила меня. Я был несказанно растроган, и всплыло в моей памяти слово «вы». And yes. And yes. Ни одной женщины с таким именем я никогда не знал. Глава вторая. Я лежу в постели в сладком полусне. Уже в 6 часов, как только начинаю пробуждаться, я тянусь рукой к маленькому транзистору из головье и нажимаю кнопку. Звучат первые утренние новости. Я едва способен разобрать отдельные слова и снова засыпаю, так что фразы дикторов превращаются в сновидения. Это самый прекрасный отрезок сна, самая восхитительная часть дня. Благодаря радио я ощущаю своё неизменное забытьё и пробуждение, те самые чудесные качели между бодрствованием и сном, что сами по себе уже достаточный повод для нас не сожалеть о своём рождении. То ли мне снится, то ли я на самом деле в опере и вижу двух трубадуров в рыцарских доспехах, поющих о том, какая будет погода. Как же так? Почему они не поют о любви? Но затем до меня доходит, что это дикторы, и они уже не поют, а шутливо перебивают друг друга. Будет жаркий день, душно, гроза, говорит первый, а второй игриво: "Серьёзно?" Первый голос столь же Игреву отвечает. Мэви, прошу прощения, Бернар, но это так. Придётся потерпеть. Бернар громко смеётся и говорит: Это кара за грехи наши. А первый голос: С какой стати, Бернар, я должен страдать за твои грехи? Тут Бернар смеётся ещё громче, как бы давая понять всем слушателям, о какого рода грехи идёт речь, и я понимаю его то наша заветная мечта жизни. Пусть все считают нас великими грешниками, да будут наши пороки сродни ливням, бурям, ураганам. Когда нынче французы раскроют над головами зонтики, пусть вспомнят двусмысленный смех Бернара и зайдут с завистью к нему. Не переключаю транзистор на соседнюю станцию, ибо хочу привлечь к близящемуся забытью более интересные образы. На соседней станции женский голос сообщает, что будет жаркий день, душно, гроза. Я счастлив, что у нас во Франции столько радиостанций, и повсюду в одно и то же время говорится об одном и том же. Гармоническое сочетание однообразия и свободы. Чего лучшего может желать себе человечество? Затем я снова поворачиваю ручку туда, где я только что Бернар выставлял на показ свои грехи, Но вместо него слышу другой голос, поющий о новой модели марки «Рено». Кручу ещё, и хор женских голосов расхваливает распродажу мехов. Переключаю назад на станцию Бернара, улавливаю два последних такта гимна автомобилю «Рено», и тут же вновь вторгается сам Бернар. Напевным голосом, напоминающим только что затихшую мелодию рекламы, он сообщает, что вышла новая биография Эрнеста Хемингуэя, 127-я по счёту. Она на сей раз истинно сенсационная, ибо из нее вытекает, что Хемингуэй за всю жизнь не сказал ни единого слова правды. Он не только преувеличил число ранений, полученных им в Первую мировую войну, но и изобразил себя великим совратителем, тогда как доказано, что в августе 1944-го, а затем с июля 1956-го был полным импотентом. О, возможно ли? Смеётся второй голос, и Бернард кокетливо отвечает «Мэуи!». И мы все вновь на оперной сцене, и с нами вместе импотент Хемингуэй, а затем вдруг какой-то весьма серьёзный голос сообщает о судебном процессе, который в последние недели будоражит всю Францию. Во время совсем несложной операции пациентка умерла из-за неудачно проведённой анестезии. В связи со случившимся организация, имеющая целью защищать так называемых потребителей, вносит предложение: все будущие операции запечатлевать на плёнке и помещать в архив. Только так, утверждает организация по защите прав потребителей, можно будет гарантировать французу умершему на операционном столе, что суд отплатит за него полной мерой. Затем я вновь засыпаю. Когда я проснулся, было уже почти полдевятого, и я представил себе Аньес. Подобно мне, она лежит на широкой кровати. Правая сторона кровати пуста. Кто же однако может быть мужем Аньес? Вероятно, он из тех, кто субботним утром рано уходит из дому. Поэтому она одна и сладостно балансирует между явью и сном. Вот она встала. Напротив нее на длинной ноге, словно аист, стоит телевизор. Она бросает на него свою рубашку, закрывая ею экран точно сборчатым занавесом. Теперь она стоит возле кровати, и я впервые вижу ее ногую. Аньес, героиню моего романа. Я не могу отвести глаз от этой красивой женщины, И она, словно почувствовав мой взгляд, убегает в соседнюю комнату, чтобы одеться. Кто же такая Аньес? Как Ева, сотворенная из ребра Адама, как Венера, рожденная из морской пены, Аньес возникла из жеста той шестидесятилетней дамы, что помахала возле бассейна инструктору и чьи черты уже расплываются в моей памяти. Тот же жест разбудил во мне тогда бесконечную и неизъяснимую печаль, а из печали родилась фигура женщины, которую я называю Анъес. Но разве человек, и уж тем более герой романа, не представляет собой единичного, неповторимого существа? Может ли тогда быть, чтобы жест, подмеченный мною одного человека, связанный с ним свойственной ему выражающей его своеобразное очарование одновременно выявлял и суть совершенно другого человека и моих фантазий о нём об этом стоит подумать коль скоро с момента появления первого человека по земле прошло уже миллиардов 80 человеческих существ трудно предположить что у каждого из них был свой собственный набор жестов арифметически это просто немыслимо У неё всяких сомнений на свете гораздо меньше жестов, чем индивидов. Это утверждение приведёт нас к шокирующему выводу. Жест более индивидуален, чем индивид. Мы могли бы выразить это в форме пословицы: много людей, мало жестов. Рассказывая в первой главе о даме в бассейне, я заметил, что некая квинтэссенция ее прелести независима от времени. Этим жестом явила себя на миг и поразила меня. Да, тогда я воспринимал это так, но я ошибался. Жест не явил никакой квинтэссенции этой дамы. Правильнее было бы сказать, что эта дама дала мне возможность узнать прелесть некоего жеста. То есть жест нельзя считать ни выражением индивида, ни его изобретением — Ибо никакой человек не способен изобрести свой совершенно оригинальный и только ему свойственный жест, ни даже его инструментом. Напротив, это скорее жесты пользуются нами как своими инструментами, носителями своим воплощением. Они садилась и вышла в переднюю. Там остановилась на секунду, прислушалась. Из соседней комнаты доносились неясные звуки, по которым она могла понять, что дочь уже встала. Словно желая избежать встречи, она ускорила шаги и вышла на лестничную площадку, а в лифте нажала кнопку первого этажа. Но лифт вместо того, чтобы спускаться, стал дёргаться, словно человек поражённый пляской Святого Вита. Не впервые лифт изумлял её своими причудами. Однажды он умудрился подниматься, когда она хотела спускаться. В другой раз не давал открыть двери и полчаса держал её в плену. У неё было ощущение, что он намерен о чём-то поговорить с ней, что-то срочно сообщить ей своими грубыми средствами немого животного. Уже не раз она жаловалась на него консьержке, но поскольку с прочими жильцами он вёл себя пристойно и нормально, консьержка сочла спор Аньес с лифтом ее личным делом и отказалась уделить ему внимание. На сей раз Аньес ничего не оставалось, как выйти из лифта и пойти пешком. Как только она сошла на несколько ступенек, лифт успокоился и спустился следом за ней. Суббота всегда была для Аньес самым утомительным днем. Поля и ее муж... Уходил из дому еще до семи и оставался на обед с кем-нибудь из своих друзей, тогда как она использовала свободный день, чтобы переделать кучу необходимых дел, гораздо более неприятных, чем работа в учреждении. Ей приходилось тащиться на почту и с полчаса изнывать в очереди, делать покупки в торговом доме, ссорясь с продавщицей и теряя время в ожидании у кассы звонить по телефону монтёру и умолять его прийти в точно установленное время, а не заставлять её торчать из-за него целый день дома. Среди всех этих дел она стремилась найти часок-другой и сходить в сауну, куда на неделе не поспевала. А конец дня проводила с пылесосом и тряпкой, поскольку уборщица, приходившая по пятницам, работала всё небрежнее. Однако эта суббота отличалась от всех прочих. Прошло ровно пять лет, как умер отец. В памяти Аньес возникла сцена. Отец сидит, склонившись над ворохом разорванных фотографий, а сестра кричит на него. «Что же ты делаешь? Зачем ты рвешь мамины фотографии?» Аня заступается за отца, и сестра ссорится, переполняясь внезапной ненавистью. Она села в машину, запаркованную у дома. Глава 3. Лифт поднял её на последний этаж современного здания, где помещался клуб с гимнастическим залом, большим плавательным бассейном, малым бассейном с подводным массажем, сауной, турецкой баней и панорамой Парижа. Раздевалку оглашал рвущийся из динамиков рок. 10 лет назад, когда Анье стало ходить сюда, в клубе было мало членов и стояла тишина. А затем клуб год от году совершенствовался. В нём всё больше становилось стекла и осветительных ламп, искусственных цветов и кактусов, всё больше динамиков, больше музыки. А равно как и больше людей, число которых, кстати, ещё и удвоилось с того дня, как их стали отражать огромные зеркала, каким управление клуба распорядилось прикрыть все стены гимнастического зала. Она подошла к шкафчику и стала раздеваться. Неподалёку от неё разговаривали две женщины. Одна из них тихим, неспешным голосом жаловалась, что её муж всё бросает на пол: книги, носки, газеты, даже спички и трубку. У второй было сопрано, и говорила она с удвоенной скоростью. Французская привычка произносить последний слог фразы на октаву выше уподобляла ритму её речи раздражённому кудахтанью курицы. Ты меня убиваешь. Терпеть этого в тебе не могу. Просто возмутительно. Ты должна втолковать ему, он не смеет себя так вести. Это твой дом. Ты должна раз и навсегда втолковать ему это. Он не смеет делать всё, что придёт ему в голову. Её собеседница как бы разрываясь на двое между подругой, чья авторитет признавала и мужем, которого любила, меланхолически объясняла: "Но если он такой, он всегда всё бросает на пол. Значит, он должен это прекратить. Это твой дом. Он не смеет делать всё, что взбредёт ему в голову. Растолкуем это раз и навсегда, говорила вторая. Таниэс в таких разговорах не принимала участия. Она никогда не отзывалась о поле плохо, хотя и знала, что это несколько отдаляет её от остальных женщин. Она присмотрелась к обладательнице высокого голоса то была молоденькая девушка со светлыми волосами и ангельским лицом. Ещё чего? Что за вопрос? У тебя есть свои права. Он не смеет так себя вести, продолжала девушка, и Ани заметила, что при этих словах она быстро из стороны в сторону поводит головой и одновременно поднимает плечи и брови, как бы выражая возмущённое удивление по поводу того, что кто-то отказывается признать права человека за её приятельницы. Она знала этот жест. Точно так, поводит головой, приподнимая плечи и брови, Брижит и ее дочь. Анис разделась, заперла шкафчик и вошла распашными дверями в облицованный кафелем зал, где по одну сторону был душ, по другую — стеклянные двери, ведущие в сауну. Там, на деревянных лавках, тесно прижавшись друг к другу, сидели женщины. На некоторых были особые пластиковые мешки, которые образовывали вокруг их тел или отдельные части тела, в основном живота и зада, герметическую оболочку, так что на коже обильно выступал пот, и женщины полагали, что от этого они быстрее похудеют. Она поднялась на верхнюю лавку, где ещё было свободное место. И, прислонившись к стене, закрыла глаза. Хотя сюда и не долетал шум музыки, болтовня женщин, говоривших наперебой, была не менее громкой. В сауну вошла незнакомая молодая особа и уже с порога начала всеми командовать. Она заставила всех усесться ещё плотнее, затем, подхватив шайку, стала лить воду на печь, начавшую шипеть. Поднялся вверх горячий пар, так что сидевшая возле огня женщина скривилась от боли и прикрыла лицо руками. Незнакомка, заметив это, объявила: Я люблю горячий пар. Так, по крайней мере, я чувствую, что я в сауне. Протиснулась меж двух ногих тел и заговорила о вчерашней телевизионной передаче, на которую был приглашён известный биолог, только что издавший свои мемуары. Он был потрясающий, сказала она. Другая женщина одобрительно добавила: "О, да. И до чего скромный". Незнакомка возразила. "Скромный?" Разве вы не заметили, что это невероятно гордый человек? Ну, эта гордость мне нравится. Обожаю гордых людей, и она повернулась к Нис. Вам что, он тоже показался скромным? Анис пожала плечами и незнакомка сказала: "В сауне я люблю чувствовать настоящую жару, чтобы как следует пропотеть, а потом сразу под холодный душ. Нет ничего лучше холодного душа, обожаю его". Не понимаю тех, кто после сауны идёт под горячий душ. Горячий душ, по-моему, просто гадость. Вскоре ей стало в сауне душно, так что, повторив ещё напоследок, что ненавидит скромность, она поднялась и вышла. Как-то раз ещё совсем девочкой во время долгой прогулки Анис спросила отца: "Верит ли он в Бога?" Отец ответил: "Я верю в компьютер творца". Этот ответ был настолько странным, что девочка запомнила его. Странным было не только слово «компьютер», но и слово «творец». Дело в том, что отец никогда не говорил «бог», а всегда только «творец», словно хотел ограничить значение Бога лишь его инженерной деятельностью. Компьютер-творца. Но может ли человек договориться с компьютером? И почему она спросила отца о Молицелеоне? Он сказал: "Это всё равно, как если бы ты молилась Эдисону, когда у тебя перегорит лампочка". А ней издумает: "Творец вложил в компьютер дискету с подробной программой и потом удалился". Что Бог сотворил мир и потом покинул его на произвол остелых людей, что вызывая к нему Они говорят в пустоту, не получая отклика, эта мысль не нова. Но одно дело быть покинутым богом наших предков, и совсем другое, если нас покинул бог, изобретатель космического компьютера. Вместо него здесь есть программа, которая неуклонно выполняется и в его отсутствии, причем никто ничего не может в ней изменить. Ввести программу в компьютер вовсе не означает, что будущее запланировано в деталях, что там, наверху, все расписано. В программе, к примеру, не было установлено, что в 1815 году состоится сражение под Ватерло и что французы проиграют его. Было лишь дано, что человек, по сути своей, агрессивен, что война ему уготована и что с техническим прогрессом она будет все более чудовищной. Всё стальное с точки зрения творца не имеет никакого значения, есть лишь игра в вариации и виды изменений общей предназначенной программы, которая не является провиденциальной антиципацией будущего, а указывает лишь пределы возможностей, внутри которых вся сила предоставляется случайности. Подобным образом был спроектирован человек. В компьютеры не были заложены ни инь, ни Поля был запланирован лишь прототип человека, образно которому возникло великое множество экземпляров, являющихся производными из начальной модели и не обладающих никакой индивидуальной сущностью, точно так, как не обладает ею отдельно взятый автомобиль марки Renault. Его сущность содержится вне его, в архиве главного конструкторского бюро. Отдельные машины разнятся лишь производственным номером. Производственный же номер человеческого материала лицо это да случайное и неповторимое сочетание черт. В нём не отражается ни характер, ни душа, ни то, что мы называем я. Лицо всего-навсего номер экземпляра. Она подумала о незнакомой женщине, которая минуту назад сообщила всем, что ненавидит горячий душ. Она объявила, чтобы всем присутствующим женщинам дать знать, что она первое любит жару в сауне, второе высоко ставит гордость, третье терпеть не может скромность, четвёртое обожает холодный душ, пятое не переносит горячего душа. Эими пятью штрихами она нарисовала свой автопортрет. Этими пятью пунктами она обозначила своё я и всем продемонстрировала его. И продемонстрировала его нескромно, она же и сказала, что не терпит скромности, а воинственно, пользуясь словами: обожаю, не переношу, просто гадость. А словно хотелось сказать, что за каждый из пяти штрихов своего портрета, за каждый из пяти пунктов обозначения своего я, она готова броситься в бой. Откуда эта страстность, спрашивала себя Аниэс, и подумалось, когда мы были изринуты в мир такими, какие мы есть, пришлось с этим выпавшим нам жребием, с этой случайностью, сотворённой божьим компьютером, поначалу полностью согласиться, перестать изумляться тому, что именно это, то, что мы видим напротив в зеркале, суть нашей я. Без веры, что наше лицо выражает наше я, без этой основной иллюзии, прай-иллюзии, мы не могли бы, жители, по меньшей мере, воспринимать жизнь всерьёз. Но было недостаточно, чтобы мы просто согласились сами с собой. Необходимо было, чтобы мы согласились со всей страстностью, безоглядно и до конца ибо только так мы можем считать себя не одним из вариантов прототипа человека, а созданием, обладающим своей собственной, незаменимой сутью. Вот причина, по которой незнакомой молодой женщине потребовалось нарисовать свой портрет, но при этом хотелось дать всем понять, что в нем содержится нечто совершенно единичное и невосполнимое, за что стоит сражаться, а то и положить жизнь». Пробыв в жаркой сауне четверть часа, она поднялась и пошла окунуться в бассейн с ледяной водой. Затем легла в комнате отдыха среди других женщин, не перестававших болтать. Её не оставляла мысль о том, какое бытие запрограммировал компьютер после смерти. Есть две возможности: Если компьютер творца располагает в качестве единственного поля деятельности лишь нашей планетой, и мы зависимы исключительно от него одного, после смерти нельзя рассчитывать ни на что-либо иное, кроме как на некую пермутацию того, что было при жизни. Мы снова встретимся с подобными ландшафтами и существами. Мы будем одни или в толпе? Ах, одиночество столь мало вероятно. И вот так мало было в жизни, что после смерти и подавно не будет. Мёртвых же неизмеримо больше, чем живых. В лучшем случае посмертное существование будет похоже на время, которое она проводит в шезлонге в комнате отдыха. Она будет слышать непрерывное щебетание женских голосов. Вечность, как звук бесконечного штрикотания По правде говоря, можно было бы представить вещи и похуже. Но уже одно то, что ей пришлось бы слышать женские голоса до скончания века непрестанно, без передышки, для нее достаточный повод яростно цепляться за жизнь и делать все, чтобы умереть как можно позже. Но есть и другая возможность. Над компьютером нашей планеты существуют еще и другие вышестоящие. Тогда, конечно, посмертное бытие никак не должно было бы походить на земную жизнь. И человек мог бы умирать с ощущением смутной, но всё же обоснованной надежды. И Анис представляет сцену, о которой в последнее время часто думает. К ней приходит незнакомый мужчина. Симпатичный и учтивый, он сидит в кресле напротив супругов и беседует с ними. Очарованная особой учтивостью, которая исходит от посетителя, Поль в хорошем настроении, разговорчив, доверителен, приносит альбом семейных фотографий. Гость перелистывает страницы, но похоже, некоторые фотографии вызывают его недоумение. На одной из них, к примеру, Аньес и Брежит под Эйфелевой башней. Гость спрашивает: "Что это?" "Это же Аньес", отвечает Поль. "А это наша дочка Брежит". «Это я вижу», — отвечает гость. «Я спрашиваю об этой конструкции». Пол изумлённо смотрит на него. «Это же Эйфелева башня!» «А, бум!» — удивляется гость. «Так это Эйфелева башня!» И он говорит это таким же голосом, как сказал бы при виде портрета дедушки — Так, значит, это ваш дедушка, о котором я столько слышал. Я рад, что, наконец, вижу его. Полюдивлен, Аньес гораздо меньше. Она знает, кто этот мужчина. Она знает, почему он пришел и о чем будет ее спрашивать. Именно поэтому она слегка нервничает. Она хотела бы остаться с ним наедине, без поля, но не знает, как это устроить.